Однако есть область, где именно патриархальность и общинный дух позволяют Японии быть недосягаемым лидером среди других развитых держав. Это, во-первых, гораздо более низкий уровень преступности, а, во-вторых, несравненно более высокая раскрываемость преступлений благодаря сотрудничеству правоохранительных органов с населением. Японцы сетуют по сравнению с периодом послевоенного экономического чуда В 50-е-80-е годы количество преступлений и правонарушений в стране более чем удвоилось. В прошлом году их было зарегистрировано 3,2 миллиона против полутора миллионов 30 лет назад, когда я писал свою ветку Сакуры. Но все относительно. Ведь население Японии, 127 миллионов человек, лишь на 20% меньше, чем в России. А большинство из 3,2 миллиона зарегистрированных там преступлений и правонарушений составляют мелкие кражи и дорожно-транспортные происшествия. Тяжких преступлений было совершено менее 10 тысяч, в том числе убийств всего 1265. В США убийств было больше в 6 раз, грабежей в 80 раз. Еще более впечатляет высокая раскрываемость преступлений. Этому благоприятствуют две местные особенности. Во-первых, общинный дух, который сохранил свой японцев, несмотря на то, что большинство населения составляют уже не сельские жители, знающие друг друга из поколения в поколение, а горожане из пригородов, то есть рабочие и служащие, которые ежедневно ездят на работу в электричке из разросшихся предместий. Во-вторых, Негласно существующая между соседями круговая порука и обычай откровенно делиться информацией с представителями власти. Эта традиция, сложившаяся еще при феодализме и закрепленная милитаристами в 30-х-40-х годах, в послевоенные годы не исчезла бесследно. Между населением и правоохранительными органами сохранилось взаимное доверие. «Околоточный ближе, чем родственник», — гласит японская пословица. Действительно, Омаварий-сан, то есть околодочный или участковый, в стране восходящего солнца фигура столь же важная и чтимая, как к у католиков. Тут сказываются особенности японской этики. Когда между двумя японцами возникает спор, чреватый конфликтом, они инстинктивно расходятся в разные стороны и ищут посредника, а на бытовом уровне для этой роли лучше всего подходит именно Омаварий-сан. За семь лет, прожитых в Токийском переулке, я видел своего околодочного практически ежемесячно. При первой же встрече он попросил меня не оставлять машину у дверей, а всякий раз заводить ее в гараж, дабы не сгораживать проезд для фургонов зеленщика и молочника. Потом последовали деликатные советы насчет сортировки мусора, времени и места его выноса. Однажды участковый принес подарочный набор туалетного мыла, от строительной фирмы в знак извинения за шум отбойных молотков при замене канализационных труб. В другой раз попросил подписаться под коллективным поздравлением местных жителей некой пари, отмечавшей золотую свадьбу. Увидев, что я выбрасываю пачки старых газет и журналов, о маварии Сан пригласил фирму, которая за хорошие деньги стала их у меня покупать. Стоило подарить околоточному к Новому году бутылку московской водки, как он тут же принес в ответ домашнее сливовое вино. И все настойчивее допытывался, нет ли у меня каких-либо претензий к соседям. После некоторых колебаний я признался, что живущий рядом зубной врач ежедневно в шесть утра с шумом раздвигает ставни, и раньше времени будет мою дочь. — Что ж вы до сих пор молчали? — удивился околоточный. Урегулировать подобный вопрос моя прямая обязанность, и действительно, сделала это. В нашей стране становятся традиции дни Японии в России. Хотелось бы в рамках этой программы предусмотреть обмен опытом в такой области, как сотрудничество правоохранительных органов с населением. Убежден, что при всех различиях национального менталитета, нравов, Обычаев и традиций в опте наших дальневосточных соседей найдется немало поучительного.